Глава 13. Прошла неделя, как я приехала на виллу де Анджелес. Джон был ласков и приветлив со мной, но ни словом не упоминал ни о трагической смерти жены, ни о печальных событиях, которые ей предшествовали, и не пытался как-то оправдаться. Я щадила его и ни о чем не заговаривала, видя, как он бесконечно слаб. Джон вообще говорил с трудом, и тем более было неблагоразумно касаться таких тяжелых тем. Мне было довольно того, что я сижу рядом, могу перемолвиться с ним несколькими словами. Я замирала от счастья, что вновь обрела любящего брата. Казалось, он хотел вычеркнуть из памяти все, что происходило с ним в последний год, и вспоминал только о том времени, когда поступил в Оксфорд или о счастливой поре нашего детства в Уорте-Малтроверзе. Ослаб он до крайности, но ни на что не жаловался, и только по ночам его мучил сухой кашель. Я умоляла брата позволить мне найти в Неаполе английского врача. Но Джон и слышать об этом не хотел, и уверял, что вполне доволен тем, как его лечит итальянский доктор, который приходил к нему почти ежедневно. И вообще, он надеялся с моей помощью в скором времени вернуться в Англию. «Мне уже не поправится, дорогая Софи», — сказал он однажды. «Доктора находят у меня какую-то редкую форму чахотки» и я вряд ли долго протяну. Но я мечтаю еще раз увидеть Уорт, услышать, как дует вечерами западный ветер из Портленда и вдохнуть запах тимьяна в долинах Дорсета. Надеюсь, я вскоре окрепну немного, но до отъезда мне хотелось бы кое-что показать тебе в Неаполе. Тогда можно будет закладывать лошадей, и ты повезешь меня домой в Орд Малтроверс. Я попыталась узнать у врача, сеньора Баравелли, каково истинное положение его пациента. Но на своем плохом итальянском я не могла объяснить, что я от него хочу, и не понимала, что он говорит мне в ответ. В конце концов, мне пришлось оставить свои безуспешные попытки. От брата я узнала, что резкое ухудшение здоровья наступило в самом начале весны, но хотя силы быстро покидали его, он перестал выходить из дома всего лишь месяц назад. Весь день и нередко всю ночь больной лежал на кушетке, откинувшись на подушке, и почти не разговаривал скрипке, которая когда-то была его всепоглощающей страстью, брат потерял всякий интерес. Возможно, ему просто не хватало сил держать смычок. Скрипка Страдивари лежала подле кушетки футляре, но при мне Джон один единственный раз открыл его. То, что Джон охладел к музыке, который прежде предавался с таким упоением, — Я восприняла как великое благодеяние не только потому, что звуки скрипки отныне были неотделимы для меня от горестных воспоминаний, но еще из-за твердой, хотя и необъяснимой уверенности, что скрипка подтачивала здоровье брата, губила его. Джон явно отрешался от всего земного, как это нередко случается с теми, кому осталось мало жить. Бывали дни, когда он словно бы погружался в летаргический сон, и его с трудом можно было разбудить. Временами, напротив, им овладевало какое-то тревожное беспокойство. Он не находил себе места, и, признаюсь, эти метания были еще более невыносимым зрелищем, чем летаргическое забытье. «Юноша, о котором я уже говорила?» выказывал столь бесконечную преданность своему господину, что тронул мое сердце. Его звали Рафаэля Каратенута. Он часто пел нам вечерами под аккомпанемент мандолины. Ночами, когда Джона мучила бессонница, Рафаэль подолгу читал ему, пока тот не начинал дремать. Он был хорошо образован, и хотя я не понимала, о чем он читал, Я часто сидела подле и слушала красивый, с мелодичными интонациями голос юноши. К тому же меня подкупала его искренняя привязанность к моему брату. Нервное истощение проявлялось у Джона и в том, что он даже на несколько минут не мог оставаться один в комнате. Но в те часы, когда с ним сидел Рафаэле, я могла осматривать виллу, и любоваться окрестностями. Я уже говорила, что вилла стояла на скале над самым морем неподалеку от Капо-ди-Пазилиппо. Ее возвели в XVIII веке на древнем фундаменте, сохранившемся еще с античных времен, и за последние два года Джон значительно перестроил ее. В ясные дни из окон виллы можно было увидеть в прозрачной воде остатки римских пирсов и молов. Прибрежные скалы и туфа были изрезаны множеством ходов и загадочных пустот, известных еще с античности. Эти подземные пещеры и гроты возбуждали мое любопытство, но в то же время пугали своей мрачной таинственностью. У меня никогда не хватало духа туда заглянуть. Но как-то раз, солнечным утром, прогуливаясь вдоль моря, я осмелилась зайти в одну из больших пещер. В ее дальнем конце оказался ход, ведущий в другую, внутреннюю пещеру. Со мной была старая служанка-итальянка, которая заботливо опекала меня во время моих прогулок, так как я... Плохо говорила по-итальянски, она сама определила себя в моей телохранительнице. В ее присутствии я меньше робела и прошла во вторую пещеру, а там обнаружила вход в следующую. Так мы миновали четыре пещеры. Все они тускло освещались светом, проникавшим через редкие проломы, которые связывали эти подземелья с внешним миром. Но в пятой пещере, насколько мы могли судить, заглянув в нее, была кромешная тьма. Моя спутница еще раньше начала проявлять явные признаки тревоги и следовала за мной с большой опаской. Теперь же она остановилась и принялась уговаривать меня вернуться. Должно быть, мне передался ее страх ибо когда я шагнула в темноту, чтобы осмотреть пятую пещеру, сердце мое вдруг сжало холодом, как бывает во сне во время ночных кошмаров. Я еще помедлила в нерешительности, но внезапно мне стало так жутко, что я отпрянула назад и поспешила за своей спутницей опрометью, кинувшейся прочь. И только... Выбежав на яркий солнечный свет, мы остановились и перевели дух. Служанка, едва язык начал повиноваться ей, стала умолять меня никогда больше не ходить в эти пещеры, и на ломаном английском сказала, что в округе их называют обителью Исиды, и, по поверью, в них живут демоны. Может быть, все это покажется глупыми страхами? Но этот случай так напугал меня, что с тех пор я больше не отваживалась гулять вдоль моря у подножия скал. По распоряжению брата в доме был построен большой зал в подражании античной архитектуре, и все его убранство, как и столовой и многих других покоев, повторяло убранство древнеримских вилл, обнаруженных во время раскопок Помпеи. Обставлены они были с роскошью. Прекрасная живопись, великолепная мебель, ковры и портьеры. Бронзовые и мраморные скульптуры особенно подчеркивали великолепие обстановки. По правде говоря, привыкнув жить совсем в других домах, я чувствовала себя неуютно на Вилле с ее пышным убранством. И вместе с тем... Нельзя было не любоваться окружавшей меня красотой, хотя этот дворец казался мне нереальным, словно создание волшебной палочки-чародея или декорации торжественного финала какой-то драмы, и как внезапно возликли они перед моим взором, так же внезапно исчезнут. Одним словом, Весь дом с его обстановкой, задуманный как подражание древнеримской вилле, был мне не по душе. Я оставалась верна своим сельским английским пристрастиям. Созерцание всего этого великолепия погружало меня в какое-то странное, одурманенное состояние, которое можно было бы сравнить разве что с действием тяжелого пряного запаха жасмина или других экзотических цветов. В комнате брата стояла средневековая копия античной статуи — купидон, играющий с дельфином. Я не видела более прекрасного произведения искусства, но меня покоробило то, что рядом со статуей висело распятие и слоновой кости. На мой взгляд, произведения языческого, сугубо земного искусства должны существовать сами по себе отдельно от священных символов бессмертия души. Такое... Недопустимое соседство предметов христианского культа и скульптуры, воплощающей языческую чувственность, оскорбляет нашу чистую веру и возвышенные духовные стремления. Среди этой колдовской красоты мне иногда чудилось, что время обратилось вспять, и христианство все еще борется с язычеством, сильным, как и прежде. И до торжества еще далеко. Повсюду, куда бы я ни шла, это ощущение преследовало меня. Было и многое другое, что я замечала с грустью, о чем смутно догадывалась и что сжимало мое сердце мрачными предчувствиями. Но об этом я умолчу. В доме была небольшая библиотека, составленная главным образом из сочинений греческих и латинских авторов. Однажды я отправилась туда за книгой, которая понадобилась Джону, и, заглянув случайно в один из ящиков, вдруг наткнулась на связку писем, тех самых, что писала из своему супругу Констанция. Когда я увидела знакомый почерк, На меня тотчас же нахлынули воспоминания, дорогие и в то же время бесконечно горестные. Но с какой болью обнаружила я, что письма даже не распечатаны. Святая душа, покоившаяся ныне с миром, изливала свою любовь и тоску тому, кто самим небом был назначен ей в утешителе а он равнодушно откладывал ее письма в сторону, даже не заглянув в них, даже не распечатав. Дни проходили на вилле де Анджелес без особых событий. В здоровье брата не наступало перелома к лучшему, но и хуже ему не становилось. Погода была по-прежнему жаркая, хотя вечерами с моря прилетал свежий ветерок и умерял нестерпимый зной. Иногда после заката Джон сидел на балконе, откинувшись на высокие подушки, и смотрел, как рыбаки тянули неводы. В ночном воздухе плыли их негромкие песни. «На этом месте, Софи», — сказал брат как-то раз, когда мы сидели на балконе, глядя на море. «Достославный эпикуреец Полеон, выстроил себе знаменитую виллу и назвал ее двумя греческими словами, означающими «живи без забот». Отсюда и произошло название местечка Пазилиппо. Здесь была обитель его отдохновения. Здесь он мог забыть обо всем. Но, вероятно, заботы у него были не такие тяжелые, как у меня, — поскольку Пазилиппо не принес мне отдохновения. Наверное, мне не успокоиться до могилы, а кто знает, что там нас ждет. Я впервые слышала, чтобы брат говорил о таких вещах и с такой грустью, и мне показалось, что он как-то встрепенулся, будто вправду этими словами напомнил себе, что надо торопиться. Он позвал Рафаэля и отправил его с каким-то поручением в Неаполь. Утром он прислал за мной раньше обычного и просил, чтобы к шести вечера была готова карета, так как он намеревался поехать в город. Поначалу я пыталась отговорить брата, ссылаясь на его слабость. Но он уверял меня, что чувствует себя бодрее, а ему непременно нужно что-то показать мне в Неаполе. И уж тогда можно будет возвращаться в Англию. Он полагал, что осилит долгую дорогу, если мы будем ехать медленно, делая частые остановки.